«Вик, подойди скорее сюда!» «Какого хрена?» Вик, старший оператор радара на круглом острове, нехотя оторвался от журнала, где на обложке густо накрашенная блондинка демонстрировала арбузного вида сиськи и подкатился на кресле к своему более молодому коллеге Кевину. «Вот, посмотри!» «Ну и что? Скорость меньше 60 узлов на эшелоне 17 тысяч!» Узел – морская единица измерения скорости. Одна морская миля в час или 1,852 км в час. В англоязычных странах высоту принято измерять в футах. RCS какая? RCS – Radar Cross-Section – эффективная поверхность рассеяния. Чем больше EPR, тем сильнее при прочих равных светит объект на радаре. И чем больше размер при той же форме, тем выше EPR. «Как четверть цесны примерно. «Это точно не наш клиент. Настоящие самолеты не могут летать так медленно. Всякая мелочь не может летать так высоко и далеко. Да и мелкое оно. Это, скорее всего, очередные сезонные миграции местных птичек. Осень же. А она как раз на юг и летит. Но тогда размах крыльев у этой птички должен быть под пять ярдов. И? Даже там, на старой земле, такие встречались. Может, чуть поменьше. Альбатросы всякие, кондоры, помнишь?» «Ту-ту-ру, ту ту ту-ту-ту». У старшего смены после просмотра порнографических журналов всегда было слегка лирическое настроение. «Надо, наверное, доложить». «Хочешь, докладывай. Типа прошла неопознанная цель вне досягаемости нашего ПВО. Не идентифицируется как летательный аппарат. Что делать?» «Я тогда в журнал запишу». «Запиши. И больше не дергай понапрасну». Больше двух часов Кевин выполнял распоряжение старшего смены, но потом не выдержал. «Вик, смотри, опять та же птичка, судя по арсес и скорости, только уже на полутора тысячах. Это точно птичка? А вдруг крылатая ракета?» Вик пару секунд посмотрел на экран и заорал раненым бизоном. «Твою мать! Оно идет прямиком на объект!» После чего схватился за телефон. У генерала Уайта было отличное настроение. Очередной рабочий цикл заканчивался, и впереди его ждал отпуск. Можно будет, наконец, вырваться из этой опостылевшей дыры и повидать семью, которая так и осталась за ленточкой. Он не видел в таком положении дел ничего предосудительного. Такова у военных работа. Длительные командировки, по результатам которых родная страна станет чуть сильнее, чуть авторитетнее, чуть богаче. А потом отпуск. И благодарная родина любит и лелеет своего честного солдата. И как-то спокойнее, когда семья живет подальше от тех мест, где приходится работать. Можно было без лишней скромности гордиться, что построенный и налаженный им механизм охраны и обороны острова работал как хорошие часы. Без лишнего шума, но точно и надежно. Теперь уже не надо выбивать из орденских жлобов людей деньги и технику, мотаться по территории, контролируя строительство. «Можно спокойно жить, а еще через пару циклов оставить этот опостыливший кусок скалы и вернуться в родную Монтану, к заснеженным горам, густым лесам и полноводным рекам». Звонок вырвал генерала из предобеденных раздумий. Красный телефон, оперативный дежурный. «Господин генерал, у нас чрезвычайная ситуация. Неизвестный летательный аппарат, предположительно беспилотный, только что пролетел над объектом». «Почему не сработало ПВО?» «У них сегодня плановое занятие на местности. Основной состав с учебными трубами бегает по горам, а вспомогательный не был готов действовать самостоятельно. Аппарат подошел на малой высоте, времени было очень мало». «А что, радар?» «Они тоже его поздно обнаружили. Предупреждение о возможном налете на объект поступило секунд за десять. Расчеты не успели подготовить свои трубы, но они ведут аппарат. Он виден на радаре». «Поднять дежурные вертолеты. Догонят они его?» «Да, операторы радара оценили скорость узлов шестьдесят. 60. Догонит, сэр! Я уже дал команду на вылет!» «Если удастся догнать и сбить, никто не пойдет под трибунал. Но только в этом случае, понятно?» «Да, господин генерал!» Дежурный отключился. Генерал помассировал глазницы. Поспать не удалось. Надо идти на командный пункт и непосредственно руководить этим военно-воздушным бардаком. «Пара апачей...» Boeing AH-64 Apache, американский ударный вертолет, поднялась над стоянкой и, наклонив носы, ринулась вперед. Не так много развлечений у пилотов в этой дыре. Раз в полгода дают расстрелять какую-нибудь древнюю калошу, даже без хода. Зато сегодня... Если выгорит, можно будет долго всем рассказывать. Все же беспилотники – нечастая добыча для вертолетчиков. «Башня дежурному звену! Чарли, курс 260! Дельта, курс 265!» Птичка идет на полутора тысячах, как поняли? Чарли принял, курс 260, высота полторы. Дельта принял, курс 265, высота полторы. Парни, шибите бандита и отпуск у вас в кармане, сам генерал на КП. Выполняем. Вертолеты рывком набрали высоту, перепрыгнули горный отрок и снова спустились к земле. Внизу мелькнула полоска берега и заребила вода. Пара постепенно расходилась, выдерживая заданные курсы. Пилоты внимательно вели машины над самыми гребнями волн. Операторы смотрели по сторонам и вверх. Заметить летящего бандита гораздо проще снизу, на фоне неба. «Башня вызывает Чарли! Доверни да три градуса правее!» «Чарли, башня! Принял!» «Парни, он впереди, милях в десяти!» «Принято!» Пилоты чуть снизили скорость, операторы еще активнее зашарили глазами по небосводу. «Дельта, башня! Мой глазастик его нашел!» «Башня Дельта, что наблюдаете?» «Типа нашего рипера. риппа «Риппа МК-9, американский БПЛА». «Только поменьше!» «Размах ярдов 5, Без опознавательных знаков и номеров! Сверху серо-синий, снизу бледно-голубой! Движется равномерно! Прошу разрешения на уничтожение!» «Дельта, ответ отрицательный! Преследуйте! Ожидайте приказа!» «Выполняю!» Остаток в баках три четверти. «Башня Дельта Принято. Ожидайте!» «Дельта, башня. Могу отстрелить ему пропеллер. Он спланирует и плюхнется в море. Возможно, не утонет и не разобьется. Повисим над ним, пока не прилетит Хьюи с лебедкой и не вытащит». эйч и также известный как Хьюи, американский военно-транспортный вертолет. «Чарли, башня. Дельта прав. Другого способа убедить его приземлиться нет. Просто не с кем разговаривать». «Башня Дельте. Принято. Работайте!» Апач с позывным «Дельта» подошел поближе и пристроился сзади беспилотника. Оператор навел пушку над фюзеляжем жертвы посередине между торчащими буквами V половинками оперения. «Очень просто уничтожить вражеский дрон. Очень сложно только лишить его тяги». Оператор еще раз проверил прицел и нажал гашетку. Автоматическая пушка грохнула короткой очередью, но этого хватило. Дрон затрясся, его мотор без нагрузки задержал так, что стало слышно пилотом в кабине, и почти сразу остановился. Пилот Дельты подвел вертолет вплотную к беспомощному беспилотнику. Из обтекателя торчали три обломка лопастей. «А ты молодец, глазастик! Если башня не врет, сегодня покуем чемоданы, гуляем отвальную и прямиком в Рино!» «Гордись, Летун, у тебя лучший стрелок в этом сраном мире!» Это были последние слова экипажа Дельты. Бортовой компьютер «Альбатроса» оценил, что двигатель не дает тяги, самолет неминуемо снижается, а до базы слишком далеко, чтобы планировать, и подал сигнал на аварийный подрыв. Капитану Угрюмов дорого бы отдал, чтобы увидеть это своими глазами. Центропланы, носовая часть фюзеляжа, брызнули в стороны огнем и обломками, консоли закувыркались и унеслись назад – А хвост с двигателем ударился в переднее бронестекло, летевшего вплотную апача и отрекошетил вверх в ротор несущего винта. Титановые передние кромки лопастей были способны без особенного урона рубить тонкие ветки, но перед 5-килограммовой металлической чушкой спасовали. Вертолет резко дернулся в бок, задрал нос и закувыркался, теряя высоту. Прилетевший Хьюи смог подобрать только несколько кусков обшивки русского дрона. Генерал Уайт медленно положил трубку обратно на телефон. Немыслимо. Эти идиоты-вертолетчики, вместо того, чтобы просто расстрелять дрон, умудрились потерять вертолет с экипажем. Нет, на войне потери неизбежны. Но потерять людей вот так, в банальной погоне за неизвестной чьей беспилотной железкой... Хотя, известно чьей. Ни у кого, кроме русских, не хватит наглости сюда прилететь. Совсем недавно было нападение на Нью-Хевен. Неужели опять? «Боевая тревога! Отдыхающие смены! Получить оружие и боеприпасы! Занять места по боевому расписанию!» Генерал автоматически отдавал уставные команды, а в голове крутилась неясная мысль. Что-то он забыл. Что? «Гранта ко мне! Срочно, пока он не убежал!» Командир авиационного крыла Грант появился через три минуты. Бегать летчик не любил, и его успели перехватить на выходе. «Что можешь сказать про тот дрон, что сбили твои летуны?» Тоже что и они. Похож на рипер, только поменьше. Винтовой, низкоскоростной». «Какая у него может быть дальность?» «При таких размерах и скорости он не может быть тяжелее фунтов ста. Винтовой, миль триста максимум, морских». «Он долетел сюда, поработал и планировал вернуться. Есть здесь суша в сотне миль?» «Даже в трех сотнях нет». «Ближайшая земля, Новая Англия, 350 до нее». «Значит, они работали с корабля». «Авианосец? Здесь?» «Так они и не «Хорнет» запускают, а фунтовый дрон». «Хорнет» — прозвище американского палубного самолета fa 18 Испускается спускается он, небось, на парашюте, поэтому большой корабль не нужен». «Подними воздух всех своих ребят и ищите, Грант, ищите!» «Твои парни погибли, тебе разве не обидно?» Грант еще не успел покинуть кабинет, как вбежал ординарец. «Господин генерал, к вам тут из радиоразведки. Говорят, это может быть очень важно». «Пусть зайдет. Грант, останьтесь». Вошел длинный, сутулый, похожий на очкастого богомола, Даладье, начальник службы радиоперехвата. «Господин генерал, мы обнаружили подозрительную активность в эфире». «Какого рода?» «Больше всего похоже на работу радиомаяка. Сегодня это случилось дважды». В том направлении нет никаких портов или других объектов. Зато когда я сопоставил время полетов русских дронов сегодня с временем включения радиомаяка... Полетов? Что, полет был не один? Первый полет был сегодня утром. Дрон шел на высоте, где его все равно не достали бы наши зенитчики. Поэтому вам докладывать не стали. Но я прочитал в журнале... Ладно, это мы еще решим, что мне докладывать, что нет. Итак, вы определили связь? Да... Первый дрон пролетел в 11.25 и в 12.57 включился маяк, вот в этом направлении. «Но дрон пролетел над восточной половиной острова, с севера на юг, а вы показываете почти точно на запад!» Дроны умеют летать по маршруту, и исходя из его скорости и времени между сигналами, я бы предположил, что дрон пролетел на юг миль 20-30 до надежной потери его радарами, а потом повернул к кораблю-носителю на запад. За полтора часа полета по такой траектории расстояние от корабля до острова получается миль пятьдесят, плюс-минус 10. Как раз за пределами дальности радара? По небольшим судам именно так. А где вы засекли повторный сигнал радиомаяка? Примерно там же. Почему, как вы думаете, второй раз сигнал включили так задолго до подлета дрона к кораблю? Могу только предполагать, в середине дня изменился ветер, а дрон русских медленный. Ему встречный ветер в 30 узлов срезает скорость вдвое. Вот и промахнулись со временем. «И как долго работал этот радиомаяк?» Он выключился сразу, как Дельта сообщил об обнаружении дрона. И еще за секунду до взрыва дрон подал какой-то короткий радиосигнал, достаточно мощный, русские могли услышать. «Предсмертный крик?» «Видимо, да. Так что теперь русские знают и об обнаружении дрона, и о его уничтожении. «Ну ничего, сейчас отправим вертолеты на перехват». «За что? Ваши вертолеты кого-то там преследовали, один разбился. Русские тут причём? У них есть пословица «Не пойман, не вор». «Вы хорошо знаете русских?» «Я их полжизни слушаю, что там за ленточкой, что здесь». «Значит, придется направить сторожевик на перехват. Остановят под видом борьбы с пиратством, досмотрят, найдут оборудование для запуска дронов». «Скорее они найдут второй дрон». По времени не получается, чтобы летал один и тот же. Тем более, когда мы это обнаружим, можно будет устроить хороший скандал и получить с русских денег на новый вертолет и пенсии вдовам. У этих двоих не было семей. Но деньги-то потребовать можно? Ладно, всему свое время. Спасибо, Даладье. Спасибо, Грант, вы свободны. Доладье вышел за дверь и сразу вернулся. «Господин генерал, мои слухачи только что сообщили». С того направления, где мы засекли радиомаяк, была передача по КВ. Русские докладывали на базу. То есть, теперь нет никакого смысла их топить. Они уже передали все, что успели разнюхать. Идите до ладья. Стоило французу окончательно покинуть кабинет, генерал вновь схватился за телефон. «Стюар ко мне! Живо!» И заходил туда-сюда по кабинету, ожидая, когда появится его заместитель по военно-морским делам.